Глава тридцать девятая. Совет. Что ты сказала? Валентайн нахмурился и сжал мою руку. Где мы можем поговорить, чтобы нас не услышали? Как прекрасны его глаза. Я готова в них тонуть раз за разом. Вот сейчас я понимаю свое сердечко и отпускаю его. Пусть ёкает каждый раз, когда я смотрю на Валла. Идем ко мне в комнату, там безопасно. Валентайн, ты чего? А если пока мы идем нас увидят? прошептала я, оглядываясь, боясь, что и у кустов есть уши. Идём по мне только незаметно. Хм, хорошо, беги вперёд, а я за тобой. Зайду на этаж якобы с проверкой и незаметно проскользну в твою комнату. Жду. О, как же мне хочется ему рассказать всю правду, но нельзя. А вдруг мне всё приснилось? Хотя я была уверена, что мне ничего не снилось. Не снилось, оживился вальтер. Беги, я посмотрел, вокруг никого нет. Уф. ровно через 3 минуты я прислонилась к закрытой двери своей комнаты, отдышалась и присела в кресло. Валентайн не заставил себя долго ждать и ровно через 2 минуты, не постучавшись, вошёл. Гномы будут молчать о моём приходе, рассказывай Мейрелин. Откуда такая уверенность, что Талатию угрожает опасность? И какая опасность? Бал поддвинул кресло поближе к камину, развернул ко мне лицом и сел. Я разговаривала с духом замка. Что? Не может быть. Он давно ни с кем не общался. Почему именно сейчас и именно с тобой? Не могу рассказать всего, о чём мы говорили, но Талати хотят убить. Валентайн я наклонилась чуть вперёд и понизила голос. Ты же знаешь, кто такой Талати на самом деле. Ты его сразу узнал. Он наследник, сын императора эльфов. Чем думал его отец, когда единственного наследника ввязывал? Куда? Валентайн умел слушать. А я, похоже, от переизбытка эмоций не смогла удержать язык за зубами. Так знаешь или нет? Да, я знаю, кто такой Талатий. Против него, его отца и лучше про сестру, то есть меня, не говорить. Заговор. И самый главный заговорщик генерал Сатискалиус, ближайший родственник. И если не станет императора и его сына, то именно он унаследует трон. Да, у Духа замка много информации. Он знает все обо всех, ничего от него не скрыть. И кто тот смертник, что решил покуситься на наследника монарха? Ты ему не веришь? Почему он не сомневается в моих словах? Может тогда правду рассказать я о себе? Да, тебе верю. Зачем тебе врать? Тем более я вижу, что Талате тебе нравится. Не более как брат или друг. Слова выскочили раньше, чем я подумала. Сглянула на Валентина и покраснела. Хорошо. Впервый раз за вечер молодой человек улыбнулся. Какие доказательства? И кто хочет его убить? Доказательств нет, только слова духа замка. А вот кто хочет, я знаю. Эльфийка, леди Шамаклинель. Она изъявила желание познакомиться с Сталатием. Сегодня придёт ко мне в гости. Валентайн, я бы никогда на это не согласилась, если бы знала. Так, значит, будем ловить на живца. Это как? Мне стало любопытно, и я придвинулась чуть-чуть ближе к мужчине. Придётся посвятить Талатии в наши планы. Позависа Тума и Таратума. Через полчаса в моей комнате держали совет пять магиков, включая, конечно, меня. Леди Айрис не стали посвящать в подробности, да и зачем? Я очень признателен духу замка, что он предупредил леди Мейри, взглянув в потолок, произнёс Талатий. Но как мы угадаем, что приподнесёт убийца? Яд, нож, Спросила я. Интересный вопрос, ответил Валиант. Так как прислали женщину, то скорее всего яд или артефакт. Но использовать артефакт черевато, по остаточному следу её будет легко вычислить. Будем надеяться, что яд. Поэтому мне нужно будет восхититься прекрасной эльфийкой, не дать ей сесть за стол. Попробую уговорить её прогуляться по саду. А если ты увлечёшь её в сад, как мы докажем, что она хотела нас отравить? Я не понимаю, ещё посмотрела на брата. Всё равно не докажем, при нас она яд лить не будет. Вряд ли глупа она столько, а поэтому сразу принесёт пирожные, пропитанные ядом. Виноват будет тот, кто продал сладости. И я подозреваю, что она подставит одну из невест, что сегодня готовили. Прилюдно восхитится её кулинарными возможностями, громко сообщит, чтобы несколько человек слышали, что она идёт к тебе в гости. А тебя же многие обижены. Валентайн посмотрел на Талатию у Каризнина, а я покраснела. А что, это правда? Принц несколько раз оказывал знаки внимания нашей леди Айрис. Так вот, уговорит невесту приготовить ей пирожные, думаю, что они уже готовы, посыплет ядом и отправится к тебе. А вот она идёт. Глаза присутствующих расширились, все в испуге начали искать, куда бы спрятаться. И только сейчас я услышала тихий и поступ. Какой же слух у Талатии? Остаётся только завидовать. Гномы, не сговариваясь, встали по обе стороны двери, а вот принцу пришлось спрятаться в дамской гардеробной. Благо платьев у меня было не очень много. Он спокойно там поместился. Талати подошёл к столу, взял дамскую книгу о любви, что я так неосторожно забыла на столе, и углубился в чтение. Тихий стук, Сатом распахнул дверь и, кланяясь, широко улыбнулся эльфийке. Добрый день, леди Айрис. А что происходит? Почему охрана внутри? Капризно удивлённо произнесла леди Шамак. Я думала, что мы пообщаемся в тихой обстановке. Большие красивые глаза стрельнули в сторону Талатия. Ох, леди Шамак, сама не рада, но приказ принца отменить не могу, быстро нашлась я. После ужасного происшествия охрана всегда в моей комнате, оставляет только на ночь. Вы прекрасны, леди, Талатий вступил в игру. А не хотите ли со мной прогуляться по саду вдвоём? Молодой человек поклонился. Леди Айрис предупредила меня, что вы хотите познакомиться. Щеки Эльфики порозовели. Вот ведь актриса. Сочту за честь прогуляться по саду с вами, господин Талатей. Молодые люди вышли из комнаты, я тихо выдохнула. Двери дамского будоара приоткрылись. Мэрилин, ты остаёшься в комнате и ждёшь, чем всё закончится. Сату, Таратум, идёте со мной. Мэрик, пирожным ни в коем случае не прикасайся. Не прощаясь, его высочество быстро покинул комнату. Нарушить приказы и пойти за ними? Или лучше не вмешиваться? Все же опустилась в кресло и стала ждать. Неожиданно за окном послышался свист, хлопки. Я повернула голову. Сад осветился магическими огнями. Не выдержав, подхватив совсем не по женски подол повыше, я кинулась вниз. Оказывается, не одна я была любопытна. Вниз спешила несколько невест.